29. Девочка стремительно взбегает по ступеням крыльца, распахивает дверь, бросает школьную сумку у порога и мчится наверх по лестнице. «Милая, все в порядке?» – кричит мама из комнаты. «Все хорошо!» – откликается девочка на бегу. На глаза рвутся непрошенные слезы. Она всхлипывает и упрямо вытирает их рукавом. «Все замечательно, лучше всех!» Бормочет уже себе под нос. В комнате прохладно, окна приоткрыты. Легкий ветерок колышет тюль в мелких бабочках и цветах. Девочка не любит духоту, но сейчас ей холодно. Подбегает к окну и с грохотом захлопывает раму. Холодно и обидно. «Дорогая!» Мать поднимается наверх и деликатно стучит в дверь. «Могу я войти?» «Нет!» – девочка плюхается на кровать, пинает плюшевого медведя, попавшегося под руку. «Хм!» – повисает пауза. «Хорошо!» – мама не настаивает. «Я ухожу, но если захочешь поговорить, ты же знаешь, я всегда выслушаю!» Девочка опять всхлипывает. «Она не хочет говорить, она ничего не хочет, разве что провалится сквозь землю!» Но когда слышит удаляющиеся шаги на лестнице, вскакивает распахивает дверь. «Мам, не уходи!» Женщина останавливается, разворачивается, поднимается обратно. «Ну и что происходит?» Спрашивает строго, скрестив руки на груди. «А, юная леди, почему истерика?» Девочка шмыгает носом, садится на кровать, пившись пальцами в покрывало и отворачивается. «Шон пригласил Кэмберли на бал!» Мать прикрывает дверь, подходит, садится рядом, обнимает за плечи. Девочка упрямо дергает плечом, сбрасывая руку. «Тебе правда так нравится этот мальчик?» «Нравится!» – заявляет девочка уверенно. «Она и сама не знает, с чего ей сдался этот Шон, но ей хотелось, чтобы он пригласил на бал именно ее» а не выскочку кимберли Кимберлис вон. Ты же сама говорила, что и словом с ним не перемолвилась, мягко напоминает мама. Зато Ким разливается соловьем, бурчит зло. ну может быть, она ему на самом деле нравится? А я? Девочка вскидывает голову. А я? Как же я? Мать снисходительно улыбается. А ты понравишься другому мальчику. Ласково проводит по волосам, недавно коротко остриженным и потому торчащим в разные стороны. А другой мальчик понравится тебе. И это будет по-настоящему. Девочка некоторое время молчит. Да как мальчишка может понравиться по-настоящему? Они все не от мира сего. Шон разве что посимпатичнее других одноклассников. А как это по-настоящему? Спрашивает серьезно. «Ты поймешь», — улыбается мать. «Дело будет не во внешности и не популярности. Ты просто встретишь своего человека и не захочешь с ним расставаться». «Как вы с папой?» Девочка упирается лбом в материнское плечо. «Как мы с папой?» — соглашается та. «Я симпатизировала многим парням, но когда познакомилась с твоим отцом, то быстро поняла, что он самый лучший». «Как поняла-то?» Девочка поднимает голову, заглядывает в глаза. Мать говорит какими-то загадками. «Сердцем, милая, сердцем!» Улыбка матери. Глупость и наивность девочки. Фальшивая, выдуманная влюбленность. всё это теперь так далеко. Не хочу просыпаться. Мне тепло и спокойно. Непривычно и в то же время хорошо. Лежу с закрытыми глазами, чувствуя, как приятно подпекает бог костер. Костер! Осознание и воспоминания о том, что предшествовало сну, бьют по голове. Коэн, Пит, Фил, Кэсседи. Отбрасываю одеяло, сажусь. Возле меня никого нет. Тру глаза, часто моргаю и осматриваюсь. А вот и проклятые. Проснулись, а теперь сидят вокруг большого костра зажженного еще прикояния Не хочу влезать раз меня никто не будил, значит мое присутствие не требуется. сажусь поудобнее, набрасывая одеяло на плечи, обхватываю колени у костра хорошо не разожги мы второй в такую погоду пришлось бы туго. уже совсем темно, но снег не прекращается. У порога собрался приличных размеров сугроб. Штиль закончился, угрожающий воет ветер. «Зачем ты вызвал Фреда?» — слышу испуганный голос Попса. «Что произошло?» «Убивший главаря новый главарь», — басит Курт. «Фред, правда, мертв?» — не верит олов «Он был приближен к Коину больше других». «Правда». Голос Райана лишен эмоций. Лежит в канаве за соседним бараком. Кто не верит, можете раскопать. Повисает молчание. На какое-то мгновение мне становится страшно, что законы Нижнего мира законами Нижнего мира, а нового главаря не примут. — А где Фил? — спрашивает Рип, первым заметивший пропажу. — Он тоже мертв. — Ого! — ахает Кир. «Так в этом все дело. Фред убил Фила, а ты за это вызвал его на поединок, да?» вздрагивая «Эта версия просто гениальна и стирает большинство вопросов, нельзя ее упускать». «Так все и было». Вытягивая шею, подаю голос из своего угла. «Я свидетель. Надеюсь, после этих слов мне не будет являться в кошмарах разъяренный призрак блондина». Головы поворачиваются в мою сторону. Райан дарит мне хмурый взгляд, но молчит. Он тоже понимает, что предположение Кира играет нам на руку, поэтому не оспаривает. «Так что вот так», — подводит итог Кэссиди, «вы или со мной, или идете своей дорогой, я никого не держу. Но кто останется, должен подчиняться». «Да куда мы?» бред «Я всегда с тобой!» Курт. «Банда есть банда!» Олаф. «Все с тобой, Кэс!» — высказывает Сарит. «Мы раньше тебе подчинялись!» — поддакивает Кир, широко улыбаясь, довольный умным высказыванием. «Вот и отлично! А вот улыбка у Райана натянутая. Ждем окончания снегопада и идем дальше». «Куда?» — спрашивает Олаф. У фред даже был план теперь этот план есть у меня обрывает его новый главарь не дай впуститься в рассуждение и мы идем граница верхнего мира чего о ничего себе мы перелезем через стену наивный попс перелетим обещает райан тоном мгновенно пресекающим дальнейшие расспросы а сейчас отдыхаем и набираемся сил Члены банды торопливо кивают, в глазах смятение и надежды. Интересно, когда Коэн сменил Джека на посту главаря, они тоже верили в светлое будущее с новым командиром? Кэссиди встает со своего места, отходит от остальных, приближается ко мне, молча слежу за ним взглядом. Темные круги под глазами, осунувшееся лицо, он ведь и не спал вовсе. Это я тут отсыпаю в свое удовольствие. Это будет по-настоящему. Вздрагиваю. Трясу головой, чтобы отделаться от воспоминаний о сне. Приснится же. — Ты чего? — замечает Кэссиди мое странное поведение. — Ничего. — бурчу. Садится рядом, смотрит на огонь. — Мы вдвоем у одного костра, они в пятером у другого. Говорю шепотом, чтобы нас не услышали. Костер главаря неприкосновенен? — Ага, — отзывается Райан. Они привыкнут к новым порядкам. Замолкает на некоторое время, потом заканчивает. — Если успеют. — А как было при Джеке? — интересуюсь. — Косится в мою сторону. — Ты про костры? — Угу. — По мере необходимости, — пожимает плечами. — В большом помещении несколько, в маленьком один. А потом мы поселились в доме Гвен, и необходимость в кострах отпала. — Так это Джек устроил жилье в доме Гвен и Рынды? — Удивляюсь, почему раньше это не пришло мне в голову? — Ну, не Коэн же, — хмыкает Кэссиди. Фред думал о том, как бы поймить женщину, договориться с ней он бы не додумался. Замолкаю и несколько минут просто пялюсь в огонь. Языки пламени завораживают и убаюкивают. Снова тянет сон. Непривычно тепло. «Умник!» — тихо окликает Райан. «А?» — поворачиваясь к нему. Смотрит серьезно. «Ты все мне рассказал?» «Ты о чем?» — пожимает плечом. «Обо всем?» «Мы уже вляпались по, но я планирую увязнуть еще поглубже. Мне нужно знать». И если ты что-то еще не сказал, говори сейчас. Сглатываю. Райан, если бы ты знал. Здесь и сейчас мне очень хочется ему рассказать всю правду, без остатка. Нет. Я все тебе рассказал, заверяю. Кэссиди сверлит меня взглядом, потом отворачивается, плечи расслабляются. Хорошо, верит. всё так всё. Осторожно выдыхаю. Нервы. Чёртовы нервы. Знаешь, что не даёт мне покоя? — снова заговаривает. Неужели все избышники такие растяпы? Или нам достался такой редкий экземпляр? Думаю, несколько минут, прежде чем ответить. Полковник не показался мне дураком, — высказываюсь. Дельный мужик, серьёзный. Кто знает, какой на деле, но он и не оперативник. «Служба безопасности», — произносит Кэссиди на манер ругательства, такой службе нужна еще одна служба, желательно спасение». Вздыхаю, кладу голову щекой на колено. Они расслабились, тихая, спокойная жизнь в достатке, преступности почти нет, теракты для них как гром среди ясного неба. — Не удивлюсь, если заказчик, за которым они так охотятся, один из них, например, твой полковник. — Коннери? — хмурюсь. — Ну, это бы объяснило, зачем он послал на дело этого олуха. Кэссиди усмехается. — Понимаю, что про Коннери он несерьезно. — Шутит, значит, отошел. Хорошо. — Ты бы поспал, главарь, а? — советую. — Главарь. Повторяет Райан одними губами. «Да уж», — тряхивается, отбрасывает хмурые мысли. «Тут ты прав, умник», — говорит почти что весело. «Ну, на тот ты и умник, чтобы быть правым». «Да иди ты», — наигранно обижаюсь. «Здесь и сейчас, в отсутствии Коэна, мне, правда, легко и спокойно». «А что, если связываться с СБ нет смысла?» Вдруг первый пришедший райну в голову вариант был единственно верным. Помочь службе безопасности взять подельников коина и уйти, куда глаза глядят. И мне можно было бы остаться с ними. С этим главарем пребывание в банде не было бы мне в тягость. Скорее наоборот. А потом Кэссиди однажды узнает правду. И все изменится. Нет уж. Рен расправляет одеяло и укладывается спать спиной ко мне. Некоторое время сижу и просто смотрю на него. Потом вздыхаю и отворачиваюсь. — Это будет по-настоящему, — говорила мать девочки. — Ты узнаешь. Поджимаю губы. Жаль, что девочка умерла. Возможно, как раз сейчас она бы нашла это свое настоящее. Но девочки давно нет. Есть только я. На улице завывает метель. В другом углу помещения тихо переговариваются проклятые. Им нужно переварить и принять то, что теперь у них новый главарь. Не беспокоюсь. Райана ценят и уважают. С этим не будет проблем. Ложусь на бок, укрываясь головой. Хочу просто забыться.